Глава пятнадцатая «Винт!» — крикнул я внутрь БТР. «Винт, ты где? Иди сюда!» «Тут я!» — раздался справа голос спецназовца. Степан обошел бронетранспортер, по дороге поприветствовал Фому и махнул рукой Архипу, который по-прежнему торчал на крыше дома. Выглядел спецназовец изрядно потрепанным. От его обычного лоска и свежего вида не осталось и следа. Кожа на лице серая от гари и грязи, штанины порваны и в нескольких местах окровавлены, на одной ноге кроссовок, а на второй ботинок. На правой щеке длинный порез. Волосы на голове слиплись от натёкшей крови. Хорошо, что вы спасли Виту, Архипа и Фому. А где четвёртый? Этот, как его? Винт на секунду задумался, но потом вспомнил. Косой. Косой сдался туркам. И сейчас ведёт их к стоянке буксира, но я уже дал приказу Метяе уходить в море. Надо отбить Мислова и остальных, а потом самостоятельно уходить в сторону Крыма. Метяй должен был оставить несколько лодок с запасом топлива. Давай-то идём в сторонку, ухватил меня за рукав винт. Надо пошушукаться. Я примерно представлял, что мне сейчас скажет Степан. Мы отошли на пару метров в сторону, я протянул Степану фляжку с коньяком. смертую пачку сигарет и пакет со сладостями. Спецназовец молча выпил, закусил, а после того, как затянулся сигаретным дымом, начал. Группу Мислова конкретно зажали. Нас как в плен взяли, сразу же повезли к визирю. И перед тем, как я начал танца танцевать, захватив визиря в плен, мне удалось кое-чего услышать. Короче, Мислов каким-то боком налетел на людей Ахмеда, которые перегоняли большую группу рабов. Сербы с ходу постреляли охрану и попытались рабов увести, но потеряли мобильность и их взяли в оборот. Сейчас они где-то в той стороне, махнул Винт рукой на запад. Забарикадировались в старинной башне, и держат оборону. И Историк, ну не смотри-то на меня так. Сам ведь понимаешь, к чему я веду. Ты не хочешь освобождать Мислова и остальных. Хочу, но как это сделать? Корнилов очень плох. Ему всех этих передряг не пережить. Да и остальные не лучше, сам посмотри. Кто не ранен, тот вымотан до предела. Сунемся деблокировать Мислово, там все и поляжем. А если даже и освободим, то турки нам никак не дадут уйти живыми. Ладно, махнул я рукой. В чём-то ты прав. В конце концов, я над Мисловом начальник и командир, мне за него и отвечать. Разделяемся. Я и мои люди пойдём деблокировать группу Мислово. Заодно Женеву с твоим спецназовцем вытащим. А ты со своими дуй на побережье. Садитесь в лодке и нагоняйте буксир». «Твое право», — тут же согласился Винт. «Ты мальчик взрослый, сам принимаешь решение». Но сначала я хотел бы перекинуться парой слов с Корниловым. «Это еще зачем?» — напрягся Винт. «У меня все спрашивай. Не надо старика трогать». «Нет, мне нужно именно с генералом поговорить». Продолжал настаивать я. «Иваныч, ты мне скажи, о чем хочешь спросить у генерала, а я тебе отвечу, можно о таком спрашивать или нет. Там ведь возле Корнилова сейчас много посторонних ушей». «Ладно, спрошу сначала у тебя. Мне нужны стопроцентные гарантии, что эти самые схроны, в которых много ништяков, действительно существуют». «А это здесь при чем?» — не понял Винт. Да притом, что я во всю эту свистопляску со освобождением генерала влез только потому, что ты меня уверил, будто Корнилов способен спасти тысячи граждан. Дескать, он владеет информацией о местах расположения схронов, где правительство закопало сотни контейнеров со всякими полезными штучками. Всё так и есть, недоумённо пожал плечами Степан. А что поменялось? Да я тут подумал на досуге, и у меня не сходится пара моментов. Зачем надо было ждать целых 3 года? Почему эти самые схроны до сих пор не распотрошили? А может их и нет на самом деле? Может, всё это выдумка, сказка про белого бычка? Нет, они действительно существуют. Просто у Корнилова было слишком много других дел. И напомню тебе, что последний год он вообще находился в турецком плену. Ладно. Тогда второй вопрос. Я так понимаю, что Корнилов у нас контрразведчик, правильно? Ну дай что. А то я никогда не поверю, что контрразведчик будет заниматься вопросами бытового снабжения. Это же не его епархия. Да и кто бы его до этого допустил? Короче, винт, давай я лучше сам задам свои вопросы генералу и по его реакции уже буду принимать окончательное решение. А вот сейчас я уже не понял. А о каком решении ты говоришь? насупился винт. Метей не примет вас на буксир без специального пароля. У него чёткий приказ. На борт могу попасть только я или кто-то из моей команды. Остальные должны знать пароль или получат порцию свинца в морду при попытке подняться на борт. Ясно? Совсем охренел, возмутился Степан. А раньше нельзя было об этом сказать. Сами виноваты. У вас же свои игры. Напомнить тебе, как всё началось? Я, между прочим, ещё пару недель назад был обычным наёмником, который планировал грабить турецкие посёлки и заработать на этом золотые монеты. И никто не предупреждал, что часть наёмников неожиданно окажутся группой спецназа, которая планирует спасти генерала Корнилова. Так что у меня были хорошие учителя, ясно? Поэтому или ты мне сейчас дашь стопроцентные доказательства того, что эти самые схроны существуют, или хрен вам всем, а не спасения. «Ладно, фиг с тобой», – обреченно махнул рукой Винт. «Слушай, как все было». У Корнилова был еще сын, Пашка. Мы с ним учились в одном училище, спали на соседних койках. Друзья были, не разлей вода. Я одно время даже с Витой мутил. Короче, Пашка служил в ФСО, командовал группой быстрого реагирования. Когда вся эта смута началась, их группа прикрывала один секретный объект. Им повезло, они не погибли. как многие их коллеги 9 мая 2020 года. В середине осени 2020-го их группу подняли по тревоге. Кто-то напал на фельдъегерей, сбил их вертолет и пытался завладеть секретными сведениями. Одному из почтальонов удалось уйти от погони. Через несколько дней он вышел на связь и запросил эвакуацию. Группа «Пашки» и приданное им усиление – Выдвинулись на двух вертушках точка эвакуации, но когда достигли нужного места, попали в засаду. Одну вертушку сбили, вторую обстреляли. Пашка и большая часть его группы погибли. Фельдъегиря не спасли. Похоже, это были какие-то фанатики, потому что они сами себя взорвали. Когда Корнилов узнал о смерти сына, он подключил все свои связи, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Вита тоже приложила немало усилий, чтобы понять, как погиб её брат. Должен сказать, что она девка немного с придурью и пошла на такое, что нормальному человеку даже в голову бы не пришло. Она залезла в постель к одному высокопоставленному чиновнику, который курировал проект Ковчег. Вита тогда говорила, что большую часть добытой информации она насосала. В общем, выяснилось, что группа Пашки должна была спасти почтальона, который перевозил секретные сведения, о местонахождении схронов Судного дня, расположенных в южных регионах нашей страны. Стоп, перебил я винта. Ты же сам сказал, что все погибли. Значит и секретные сведения тоже уничтожены, правильно? Тогда чего ты мне паришь, что Корнилов знает, где размещены эти самые схроны? Корнилов и его дочь знают, что эти самые схроны существуют, знают тех людей, которые в курсе местонахождения этих схронов. И эти самые люди Подпустят к себе Корнилова и его дочь. Понимаешь? А это значит, что надо доставить генерала на родину в целости и сохранности. И тогда он с помощью верных ему людей сможет захватить всех, кто нам нужен, и вытрясти из них всё ценное. Вот такой вот план. Теперь понимаешь, зачем нам всем нужен генерал Корнилов в полном здравии. Именно от него зависит, сможем ли мы захватить эти схроны и с их помощью спасти тысячи людей. Ведь эти бывшие чиновники, курировавшие ковчег, должны были сами так сделать. Они должны были организовать общины и с помощью имущества, спрятанного в тайниках, дать людям возможность выжить. А они вместо этого оставили всё это себе, чтобы их толстым задницам было тепло и сухо. И это при том, что у них и так всё было хорошо: подземные убежища, полные провизии и снаряжения, толпы помощников, считай, слуг и много ещё чего. Им и мы этого за глаза хватало, но они решили загробастать себе всё. Жадные суки. В общем и в целом твой посыл мне ясен. Я забрал у Степана фляжку с коньяком и отхлебнул немного. А то место, где погиб сын Корнилова, что про него известно? Кто были эти люди? Почему они напали на вертолёты? Я не знаю. Да мы и не пытались выяснить, отмахнулся винт. Но сам, по сути, Сначала зачем-то посылают фельдъегеррей с секретными данными в какую-то богом забытую воинскую часть, по дороге их транспорт сбивают. Явно ведь, что почтальёнов тупо подставили. Но, видимо, что-то пошло не так. А может, просто чиновникам хотелось представить всё в более ярких красках. Поэтому они ещё дополнили всю эту историю трупами силовиков. Сразу же после пропажи секретных сведений выяснилось, что истинное местонахождение части схронов неизвестно. Дескать, координаты были в единственном экземпляре, и они утрачены. То есть ты хочешь сказать, что всё это было специально разыграно, чтобы скрыть от других важную информацию? Да, твёрдо заявил Винт. Но ты не парься. Мы знаем, кто за этим стоит, и Корнилов никогда не простит этим людям смерти своего сына. Но ведь по сути в смерти его сына виноваты те самые люди на далёком хуторе, которые сбили один вертолёт и обстреляли второй. Нет, категорично произнёс Степан. Виноваты те, кто всё это замутил. Только они виноваты, и поверь мне, мы до них доберёмся, и они будут наказаны. А что известно про тех, кто погиб во время взрыва дома на том хуторе? Там расследование проводили? Нет, никто не проводил там никаких следственных действий. Сам же должен понимать, какое время тогда было. Так может и нет никаких схронов. И никогда не было, неожиданно посетила меня страшная догадка. Это же в репертуаре российских чиновников: получить государственное бабло, растратить его налево, а потом списать всё на аварию. Мне знакомый рассказывал, как в Чечне пилили бабло. По документам построили новую школу, а по факту только фундамент залили. А потом подошли боевики, раздолбали всё, и на них это списали. А бабло потом пополам с боевиками распилили. Может, и здесь всё так же? Изначально не было никаких схронов, а всё имущество, которое должно было в них находиться, в другом месте. Нет, Лёха, тут всё не так. Эти схроны точно были. Я лично допрашивал одного мужичка, который занимался логистикой сбора грузов, и поверь, он мне не врал. Ну так что? Какой там пароль? А то нам бы выдвигаться, и так много времени потеряли. Нет никакого пароля, улыбнулся я. Обманул я тебя, Вент. Метя я вас в любом случае взял бы на борт. Русские своих не бросают. Скотина ты, историк, хмыкнул Степан. Ох, и набью же я тебе морду, когда мы домой вернёмся. Ладно, проехали. Пойду свяжусь с буксиром, уточню их местоположение. А заодно узнаю, есть на самом деле пароль для встречи или нет. А то хрен тебя знает. Может, ты сейчас меня опять обманываешь. Ваш брат, историк, тот ещё врун. Такого в учебниках истории набрешут, что хоть стой, хоть падай. Винт связался с буксиром. Выяснилось, что мы предупредили Митяя об опасности в последнюю минуту. Они видели, что к ним движутся несколько автомобилей и думали, что это мы. Поскольку часть беженцев ещё была на пирсе и никак не успевала погрузиться на судно, Гарик, вооружившись ручным пулемётом и взяв несколько запасных коробок с лентами, решил выиграть драгоценное для эвакуации время. Буксир успел забрать всех освобожденных рабов и отойти от пирса. Со слов Митяя, они отошли от берега на несколько километров, а бой на берегу все еще продолжался. Исмаил держал оборону и не желал сдаваться. Потом громыхнула пара взрывов, и все стихло. Скорее всего, Гарик погиб. «Жаль, пацана. По сути, еще ребенок совсем, и пожить толком не успел», – пробормотал винт. «Мы выдвинемся к пирсу». пустым голосом предложил спецназовец. «Возможно, произошло чудо, и Гарик жив?» «Удачи вам!» Тяжело выдохнув, попрощался я, понимая, что Гарика уже не спасти. «Этого заберите!» Винт с Лейлой выбросили на землю связанного мужика в офицарском мундире, богато украшенном золотыми ипалетами. «Если повезет, вы меняете его на своих пацанов. Если не получится обменять, то в живых его не оставляй!» На нём столько русской крови, что можно залить целое море. Кто это? удивился я. Визирь, буднично ответил Винт, но в глазах его плясали самодовольные и торжествующие чёртыки. Тот самый? искренне поразился я. Ага. И ты так просто его отдаёшь? Он ведь кладезь ценной информации. Да и хрен с этой информацией, пренебрежительно сплюнул Винт. Русские своих не бросают. Спаси своих пацанов и сам спасись. Вот что сейчас важно. Удачи вам, крикнул я. И тебе не сдохнуть. Винт выставил на прощание два пальца в знаке "виктория". Вита послала мне воздушный поцелуй, а потом тут же высунула язык и показала фаг. Сумасшедшая. Генеральская дочка хотела поехать с нами, но я категорически воспротивился этому. Нафига мне в команде сумасшедший боец? Хрен знает, чего от неё в любую минуту следует ожидать. Правда, Вита и истолковала моё поведение по-своему, подумав, что я включил режим заботы о ней, и тут же обвинила меня в том, что даже если мы с ней разок перепихнулись, это не даёт мне права распоряжаться её жизнью. Я на это даже реагировать не стал. Винт, Лейла, Фама, Архип и генерал Корнилов на трофейном арма в сопровождении пикапа ушли в сторону моря. Я, Керч, Серёга Саня и Миха на двух кобрах и грузовичке с КПВТ в кузове помчались вызволять застрявших где-то в синопе парней из нашей банды. Чтобы хоть как-то уравнять шансы в предстоящей мясорубке, я приказал всем своим подчиненным переодеться в трофейной шмотке, черный камуфляж и светло-серую сбрую разгрузочных жилетов. Город накрыло черными густыми грозовыми тучами. Ветер накатывал резкими порывами, Гремя торвыми железными листами и поднимая в небо лёгкий бумажный мусор и вездесущие пластиковые пакеты. Наверное, даже тогда, когда человечество окончательно сдохнет, и о нас забудут даже помнящие всё слоны и мудрые черепахи, по воздуху во время сильного ветра будут носиться тучи грязных мусорных пакетов. Какая цивилизация такое и наследие? Мы цивилизация грязных пластиковых пакетов. Эх, когда же закончится этот чёртов день?